Глава 19 Вскоре прибыл наземный транспорт, и деревню заполонили сотни человек. От медосмотра парень, конечно же, отказался, а вот форму, отобранную у похитителей, пришлось отдать, мол, улики. Также пришлось объяснять, куда Тео дел свою одежду, зачем сжег, и отвечать на много глупых вопросов. Но ну и еще парню пришлось переодеваться так, чтобы никто не заметил его ран, коих было достаточно. Ножи тоже забрали. Снова улики. Благо парень успел развеять зачарование. До дома Тео добрался лишь к утру. Но тот встретил его тишиной и пустотой, ни одной живой души. — Влад в госпитале, Ольга, вероятно, там же. Надеюсь, со стариком все в порядке. Приняв душ и обработав раны, парень лег спать, да так крепко уснул, что едва не проспал. Телефона же нет, потому и не было того противного звука, под который Иван просыпался последние восемь лет. Пропускать уроки парень категорически не хотел, ибо ему обещали снять баллы. Ну и, конечно же, он не хотел терять репутацию». С ним и так постоянно что-то случается. «Братик!» Только парень собрался выйти на улицу, как дверь распахнулась, и в дом влетела Катя. Заплаканное лицо на голове, черти что. Однако дверь она не выломала, да и не смогла бы. Та сделана с расчетом, что в нее будет долбиться сильный одаренный. Увидев Тео, девушка еще сильнее развелась и бросилась в его объятия. Если раньше она таким могла его придушить, то сейчас для парня это были просто крепкие объятия. «Ну, — Ну-ну, живой и целый, не плачь! — погладив девушку по голове, сказал парень и улыбнулся. — Вчера мне сказали, что тебя похитили, а утром передали, что ты вернулся домой. Уткнувшись носом парню в грудь, сказала девушка. Сейчас Тео был в повседневной одежде, ибо форма была честно сожжена ночью. Он даже справку взял с печатью императорской канцелярии, ведь иначе его гарантированно оштрафуют на один, а может, и более баллов. — И поэтому ты сразу побежала ко мне домой. — В этом. Улыбнулся парень и стал наблюдать за девушкой. Он догадывался о ее реакции и не был разочарован. Катя вскоре осознала, что прибежала лишь в одном халате. Что-то, выкрикнув, она попыталась оттолкнуть парня, но не смогла и сама упала. Точнее, почти упала, ибо Тео схватил ее за плечи. На Кате была длинная женская рубашка, ну или халат на пуговицах. Тео очень плохо разбирался в женской одежде. Рубашка, халат едва прикрывала попу. На ногах спортивные кроссовки. Вернув равновесие, девушка сразу же убежала в гостиную и скрылась за диваном. — Кать, прости, мне надо в академию, — сказал парень. — Ему ведь еще машину надо раздобыть. — Я распорядилась. Скоро подъедет машина и отвезет тебя на учебу. Потом обратно. Выглядывая из-за спинки дивана, прощебетала смущенная девушка. — Спасибо, выручила, — улыбнулся парень, посмотрев на испуганного зайчика. Катя сразу опустилась ниже, скрывшись из виду. — Кать, может, ты знаешь, как там Влад? — Дядя Владимир, он жив, но в тяжелом состоянии. С грустью ответила девушка. — Ясно, спасибо. — О, а вот и машина. Тео подошел к двери и обернулся. — Я попрошу водителя передать служанкам, чтобы те принесли тебе нормальную одежду. — Угу, — ответил голос из-за дивана. Тео вышел из дома и увидел личный транспорт дочки-патриарха. Как и говорила девушка, водителю было велено отвезти парня в академию, а потом забрать. Заняв пассажирское место, Тео заставил водителя связаться с особняком и вызвать служанок. Вскоре Кате принесут ее одежду. — Почему между нами нет духовной связи? Она мне дала новое сердце, это факт, но связь не формируется, нет нити манны. Я не со всеми могу создать связь? Мать мне вообще не дает манну. От Кати же поток был очень мощный, но ну, это понятно, сильные эмоции, но лишь при физическом контакте. Парень ехал в академию и ломал мозг, но так и не понял принципа связи душ. Почему они образуются? Почему у некоторых Тео вызывает жгучую ненависть, а у других — симпатию? Сколько всего может получить сердец? Вопросов было много, а ответов — ни одного. Как Тео и предполагал, у входа в Академию к нему пристал Геннадий Владимирович, печально известный как «демон Академии». Но чудодейственная справка спасла парня от целых четырех штрафных баллов. Почему-то порча имущества Академии — меньший грех, чем прийти на занятия в повседневной одежде. Как же хочется спать! Пока парень ехал в Академию, заряд бодрости, что дала Катя со своей желтой манной, прошел. И теперь ему хотелось сильно и громко зевнуть, но было нельзя, неприлично. На него и так все бессовестно пялились, а кто-то и пальцем тыкал. «Это и правда становится традицией!» Войдя в свою аудиторию, парень вновь поймал на себе взгляды всех учеников. Он, конечно, мог подслушать, о чем они там шепчутся, но тратить столько манны ради простого любопытства было нерациональным. Тео уселся на свое место и решил вздремнуть, пока не начался урок. Но поспать ему, конечно же, не дали. Появился Гера, потом Жанна. Даже староста группы изъявил желание поинтересоваться, правду ли говорили про его похищение. Как назло, уроки были скучнее некуда. «Имперское право и экономика» а монотонный голос учителей звучал словно колыбельная фей. Мог усыпить даже дракона, но если заснешь на уроке, могут оштрафовать. С трудом пережив два полуторачасовых урока, парень в компании шумного Георгия и, на удивление разговорившейся Жанны, направился в столовую. «Братан, на тебя снова все смотрят», — сказал Гера, сев за стол к Тео. Они всегда вместе стояли в одной очереди. Тео был первым, потом Гера и в конце Жанна. «Уже почти привык к этому», — ответил Волков, поглощая суп. Восстановление полученных ран, как обычно, требовало много калорий. А Тео с утра ничего не ел, ибо почти проспал. Да и Ольги не было, чтобы приготовить завтрак. «О да, у нас кое-кто, будь-то из голодного края». С улыбкой на лице сказала Жанна и уселась напротив парней. «Чуть не проспал, не позавтракал», — не отрываясь от еды, ответил Волков. «Вот оно как! Хочешь мясо? Мне зачем ты его так много в суп положили?» — проворчала девушка и, насадив кусок на вилку, протянула парню. «И все-таки он кобель!» — раздался возмущенный голос. Изголодавшийся и усталый парень был так поглощен едой, что не заметил, как появились два новых, весьма мощных потока манны. Около стола Тео стояли Даша с Лизой. Первая злобно прожигала взглядом Жанну, чья грудь была намного больше, чем у Лизы. Вторая стояла и хихикала. Женщины, проворчал парень, и взяв у Жанны вилку, съел мясо и вернул обратно. «Намного вкуснее, чем то, что у меня», — грустно вздохнув, сказал Тео. «Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок», — хихикнула Лиза. «Вы все не так поняли», — возразила Жанна, осознав, как это выглядело со стороны. «Возможно», — сердитым голосом ответила Даша, продолжая сканировать взглядом крупную и довольно привлекательную девушку. «Можно нам присесть?» Не обращая внимания на подругу, спросила Лиза. — Да, конечно. Гера вскочил и уступил место рядом с Тео, а сам пересел к Жанне. — Ну, вообще-то я имела в виду просто сесть за стол. Пробормотала Синеволосая и села рядом с Тео. Даша же расположилась по левую руку от парня. Все молчали. Обсуждать что-то личное в столовой — не лучшая идея. «В порядке, я. Не следовало так переживать», — сказал парень, доевший суп. «Знаем, но хотелось увидеть тебя». Тихо пробормотала Даша, а через мгновение щекой ощутила нежное прикосновение. Тео повернул голову девушке к себе и нежно поцеловал. «Можете приехать в гости», — улыбнулся он. «Хорошо». — милым тихим голоском пробормотала девушка-дракон. — Даш, ему сперва телефон купить нужно, а еще форму заказать, а еще в больницу к тому хмурому старику, — раздался голос разума, если точнее, то говорила Лиза. — Ты бы еще в интернете о своих планах заявила, — фыркнула Даша. «Хе — Хе-хе, а я уже обо всем договорилась. После учебы мы едем по озвученному плану. «Деда согласен, а охрана уже все подготовила», — улыбаясь, ответила синеволосая. «Ах ты ж, зараза! Вот почему ты была такая спокойная и ходила улыбалась», — мысленно прорычала Даша, впившись в Лизу взглядом. А та зараза еще и язык показала. Но тут талию девушки обхватила мужская рука, и она немного остыла. «Все же ее обнимают» а не змею синеволосую. — А можно и нам с вами? Вдруг вмешалась Жанна. Она не любила сидеть дома, и на это у нее достаточно много причин. — Братан, возьмите нас! — с глазами, как у щенка, молил парень, что очень хотел погулять с Жанной. — Чем больше людей, тем веселее! — посмотрев на Лизу с ехидной улыбкой, заявила Даша. — Однако улыбка с ее лица никуда не делась, что еще сильнее взбесило дракона. — Вот зачем вы нам там? — Особенно в больнице-то. Продолжая доедать обед, спросил Тео и посмотрел на парня, а тот всячески намекал взглядом на Жанну. Волков вздохнул. Все же Гера постоянно помогает ему с уроками. — Ладно, но я не уверен, что в машине Лизы хватит места. — Ничего, закажу более вместительную, — продолжая улыбаться, заявила синеволосая. — Ура! — обрадовался паренек. — Ты уже лишь покачал головой. — Так, скоро обед закончится, надо бы поесть, — сказала Лиза и направилась за едой. Очередь к этому времени почти рассосалась. — И я! — Даша поспешила за подругой. «После такого все убедятся, что слухи и не слухи вовсе», — заявила Жанна, ковыряясь в своем салате. Тео не ответил, лишь вдохнул. Вскоре вернулись девушки. Обеды у них были так себе, но лучше, чем у Тео. «На немного». «Вань, на!» — улыбнулась Даша, насадила мясо в супе на вилку и протянула парню. Тот с удовольствием его съел, калорий ему нужны и много, особенно учитывая планы девушек. Все закончится или сексом, или множеством ранений, других вариантов нет. И в обоих вариантах парню нужны калории. — Вань! — раздался голос Лизы, что также предлагала мясо. Так, под завистливые взгляды множества парней, Тео набивал брюхо в компании красавиц, но хорошее не может длиться бесконечно, и обед завершился. Пришлось идти на уроки. Местом встречи парень назвал беседку недалеко от парковки. Девушки хотели сбежать с последнего урока, но парень настоял, чтобы те отучились как надо, иначе ему потом прилетит от их родителей. Потому время встречи через 15 минут после окончания последнего урока. Третьим занятием была физкультура. Учительница Самойлова, как обычно, сияла от переполняющей ее энергии, чем заряжала всех учеников, независимо от пола. На этот раз все занимались физическими упражнениями для укрепления выносливости и бегом. Из-за чего парню пришлось постараться, чтобы скрыть свою возросшую силу. Демонстрируя, что он очень старается, парень плелся в конце первой десятки, за что вновь получил похвалу от учительницы. Все же он обычный человек, а обогнал столько одаренных. «Пора уже придумать себе оправдание и объявить себя одаренным. Только как?» — задумался парень, принимая душ после тренировки. «Я могу продемонстрировать возросшие физические способности». Но вот если меня поразят к энергией, все поймут, что обычный человек. Доспех Манны — слишком дорого. Да и как мне пройти проверки на стадию удара? Нужны тесты и опыты. Только где взять подопытных? — Ай! ай ай, ай! Рядом раздался голос. Тео обернулся и увидел Геру. — Что с тобой? — Ногу свело. Болит. «А если...» «Но тогда он поглотит мою к энергию. «А если ее отвлечь?» «Не подпускать его телу?» «Стоит попробовать», — задумался демон и все же решился на этот эксперимент. «Не шевелись», — приказал Тео и принялся массировать ногу парня. При этом он использовал электричество и немного сырой манны, чтобы создать преграду для к энергии. Таким образом, он не давал той проникнуть в тело парня. Правда, чем дальше от ядра, тем ниже шанс, что оно начнет поглощать к энергию. Потому Тео сейчас просто перестраховался. «Хм, манна ветра?» — задумался демон. При физическом контакте он получил атрибутную манну. Поток был довольно неплохим, потому полностью компенсировал затраты Тео на массаж. Может открыть массажный салон для одаренных. Толку-то, если я не буду получать манну. Хотя, если массаж будет приятным, то велика вероятность, что человек начнет выделять манну. Хорошая идея. И манна, и подопытные. Осталось потренироваться. Перестала болеть. Братан, ты крут! Удивился Гера и пошевелил ногой осторожней будь предпочитаю делать массаж лишь девушкам фыркнул тео и принялся вытираться а ты массажировать умеешь ты чего так лупы разинул что по твоему я сейчас делал просто гладил с раздражением сказал тео слишком уж его бесило искреннее удивление георгия ну ведь ты сам говорил что с детства лишь тренировался «Вот я и посчитал, что это немного необычно», — неловко улыбаясь ответил Гера. «Ага. А о том, что массаж после тренировки помогает восстановить тело, не подумал», — проворчал демон, что говорил довольно громко. «Все же лишняя реклама не помешает. У него руки чесались поэкспериментировать над одаренными». «Но на своих девушках он не собирался устраивать опыты. Хватило инцидента с Ольгой». — Нет. И правда, у меня после тяжелых тренировок все тело ломит, и массаж был бы кстати, — задумался парень. — У тебя три невесты. Пусть помассируют тебя, — ухмыльнулся демон. — Если бы. До свадьбы с ними можно разве что за ручку ходить, — угрюмо ответил парень. — А чего так? — А ты не знаешь, — удивился Гера и посмотрел на Тео. Вроде как бы считается, что если девушка девственница, то шанс забеременеть намного выше. Хотя тебе-то что? У сильных родов, говорят, есть свои уникальные способы повысить шанс зачатия. Потому они не парятся, да и жен часто немного. А вот таким мелким аристократом как я, приходится учитывать эти суеверия. С завистью ответил парень, что до сих пор был девственником. И это при трех невестах-то». Тео посмотрел на него непонимающим взглядом и продолжил вытираться. «Ну, нельзя лишать девственности. Ну и что? Есть куча других, не менее приятных занятий». Сразу после физкультуры парень направился в медицинский кабинет. У него уже давно были идеи, как поставить садистские наклонности врачихи на правильные и, главное, прибыльные рельсы. То, что медсестра на месте, Тео сразу понял, ибо почувствовал нить души, по которой маленьким ручейком текла нейтральная манна. Только вот на стук в дверь она никак не реагировала. «Есть здесь кто?» — ради приличия спросил парень, войдя в помещение. «Опять дрыхнет». Тео подошел к одной из кроватей, что была закрыта занавесками. Просунув через них голову, увидел девушку в белом раскрытом халате, под которым была блузка и строгая юбка-карандаш черного цвета. В этот раз колготки у девушки были черными под цвет юбки. «Дрыхнешь на работе?» — громко спросил парень. «Не дрыхну, а сплю», — сонным голосом возразила медсестра, едва открывая глаза. Она ничуть не смутилась и принялась подниматься с кровати. «Чего пришел-то?» — зевнула она. «Нашел тебе много подопытных», — улыбнулся парень. «Да?» — обрадовалась девушка, которая так и не смогла опробовать новый рецепт лекарства. «И что они не будут вопить и убегать в ужасе?» «Вопить будут, убегать нет», — улыбнулся парень. «И где же ты возьмешь таких смелых людей?» — с недоверием спросила девушка. Слышала о войне в Южном районе. Вот там. Ты хочешь, чтобы я лечила бандитов? Думаю, они заслужили твое лечение, усмехнулся парень. Девушка лишь улыбнулась. Я боюсь, вдруг меня там похитят. Или мой рецепт. На лице ее было видно сомнение. Она подошла к окну и присела на подоконник. Мой друг, сильный, одаренный ты будешь под его крылом. Наденем на тебя маску, парик, и никто не узнает твою личность». С уверенностью ответил парень, а девушка задумалась. «Хорошо, я согласна. Желание продолжить эксперименты и испытать лекарства победили осторожность. Тогда мне нужен твой номер телефона, с тобой свяжутся и договорятся и о деньгах, и о способе доставки тебя к твоим будущим пациентам».